Глава двадцать в которой накал накаляется, напряжение напрягается. И к чему это приведет, пока не ясно. «Ну что, граждане почти комсомольцы, все готовы?» Ленька поправил ворот белой рубашки, немного оттянув его, чтобы дышалось свободнее, и оглянулся с усмешкой на остальных. Правда, усмешка у него вышла какая-то нервная. Леньку будто перекосила: сначала в одну сторону, а потом в другую. Плющит пацана со страшной силой, это факт. В спальне вообще наблюдалась нездоровая суета и, можно сказать, легкий психоз. Я даже начал сомневаться, где именно сейчас нахожусь, в секретной школе разведчиков или в институте благородных девиц. Причина для этой суеты была вполне понятна. Вернее, мне она, если что, казалась надуманной. Но я уже со своим ценным мнением не лез. Один черт, мои аргументы здесь никому не интересны. Да и какая, в конце концов, разница? Детдомовцы действительно отнеслись к предстоящему событию, словно к какому-то важному, чрезвычайно ответственному рубежу в их жизни. Поэтому практически все они натурально пребывали в легкой панике. «Я готов», — отозвался Корчагин. «Каждый день готов вступать в ряды комсомола, хотя бы ради того, чтобы по утрам никуда не бежать, не ползти, не идти». «Тут не поспоришь. Сегодня впервые за все время нашего пребывания в школе мы обошлись без утренней физкультуры». Хотя, если говорить откровенно, пробуждение вообще получилось достаточно странным. Я, как обычно, вскочил, собираясь объявить подъем, слетел с кровати и чуть не обосрался с перепугу. Честное слово. В полумраке посреди комнаты, широко расставив ноги, замер шибко, как долбаный монумент. Он сложил руки за спиной и молча наблюдал за нами. Просто молча, не двигаясь. Воспитатель внимательно разглядывал каждого из детдомовцев по очереди. Такое ощущение, будто хотел увидеть какие-то особо выдающиеся моменты или пытался запечатлеть наши лица в своей памяти. Первая версия отдает дурью шибко, ибо выдающегося в нас, конечно, до хрена, но все это он сто раз видел. За ночь ничего нового не выросло. Третий глаз ни у кого не открылся на лбу. Вторая версия отдает романтическим настроением и моим потенциальным идиотизмом, потому как подобных трогательных эмоций у Панасыча нет и быть не может. Когда мы расстанемся, а случится это только через год, мне кажется, он в ту же секунду, наоборот, постарается забыть детдомовцев и все, что с ними связано, как страшный сон. «Твою же мать!» — я выругался вслух от неожиданности. Ну, просто это реально выглядело очень странно. Я бы даже сказал, маниакально. А вот Панасыч продолжал изображать из себя статую, даже не дернулся. «Товарищ сержант государственной безопасности, что же вы так пугаете?» Я плюхнулся обратно на кровать и посмотрел на часы. Может, по будку просрал? А сержант явился, дабы ввалить мне по первое число. Да нет, время еще нормально, даже с запасом. На кой черт тут терся, воспитатель? Всю неделю по утрам не появлялся. Я сам будил пацанов, сам проводил физкульт-минутку, вернее, физкульт-час. Шибко приходил уже перед завтраком. Что, блин, за новости? А что, если... Внутри меня закопошилось, и начала робко поднимать голову паранойя. Сразу же возникло подозрение. Вдруг это не первый визит Панасыча в нашу спальню ночью? Звучит, конечно, отвратительно. Я бы точно не хотел, чтобы какой-то мужик в темноте наблюдал, как я сплю. Особенно, если этот мужик носит форму сотрудника НКВД. Тут даже без всяких двузначностей и так картина хреновая. Тем более у меня, например, есть опасная привычка, как выяснилось. То орать, то разговаривать во сне. Еще в детском доме об этом пацаны говорили. Мол, по-немецки пару раз трындел, не просыпаясь. И главное, если что, даже на родителей не спишешь. Не скажешь, будто я с ними все детство в Берлине провел. Потому что у Реутова нет родителей. Версия про внезапное озарение и проснувшуюся гениальность тоже сразу отметается. В нее никто не поверит. Это первое. А второе, за такую гениальность вообще могут башку отбить. Вдруг я шпион? Звучит, конечно, бредово. Последние до хрена лет Реутов провел в детском доме, на глазах у кучи людей. Кто там мог меня завербовать? Учитель труда в свою секту творцов-табуреток? Но вот если, к примеру, сопоставить эти странности с желанием Бекетова засунуть меня в секретную школу, да еще если учесть его покровительство, товарищу Бекетову может это сильно аукнуться. Он-то как раз под врага народа за мое-мое прокатит. И никто здесь не будет искать факты, доказательства или проводить расследование Только вместе с Бекетовым и я окажусь в числе неблагонадежных. Может, Шипко вещи, к примеру, проверяет? Или тумбочки осматривает? Мало ли, а что? Тихо вошел, шкаф открыл, проверил на запрещенку. Вдруг подкидыш тайные записки троткого хранит. Спят детдомовцы, как убитые. Это факт. Я, правда, не знаю, на кой черт по нас еще могло понадобиться делать осмотр в ночи. Когда мы весь день в бараке отсутствуем, заходи, ковыряйся, сколько хочешь. Но с другой стороны, ему вообще ничего не могло понадобиться в спальне деддомовцев на рассвете. Или, о, -о, о, а может, это он так со своим осведомителем общается? Пока остальные спят, заходит будет крысу и они удаляются на приватный разговор? Конечно, я и сам прекрасно понимал, что обе причины притянуты за уши и выглядят совершенно бредово, но они хоть как-то объясняют присутствие шибко и звучат всяко лучше, чем мысли о маньячных наклонностях Панасыча к наблюдению за спящими людьми. «А есть его бояться, Реотов?» Шибко повернул голову и посмотрел на меня. Спокойно так посмотрел, без эмоций. В предрассветной тишине под подметодичные звуки, которые издавали дебильные часы с кукушкой, это выглядело особо атмосферно, прямо как сцена из триллера. Панасочу осталось только поднять руки вверх и расхохотаться злодейским бу у Нет, конечно, просто вы тут стоите. А вы че, кстати, стоите? Я демонстративно зевнул и лениво почесал пузо. Типа сложившаяся ситуация меня вообще ни капли не напрягает. Хотя на самом деле, конечно, это не так. Напрягает очень даже сильно. Можете сегодня спать подольше, пробежки и занятий не будет. На завтрак пойдете, как обычно. После завтрака всем быть готовыми, одеться соответствующим образом. Ты отвечаешь за дисциплину. — Спрошу по всей строгости, если что. Ясно? — Конечно, ясно, товарищ сержант государственной безопасности. Я, как китайский болванчик, замотылял головой. А сказать хотелось совсем другое. Сказать хотелось ни черта неясно, ясно, Ничего, Ничегошеньки. — Вот и хорошо, — многозначительно произнес воспитатель, а потом просто развернулся и вышел из комнаты. — Ни тебе до свидания, ни хотя бы привычного ядрить твою налево, Я еще несколько минут пялился на закрывшуюся за сержантом дверь в тихом офигевании. Затем плюнул на все и завалился спать. Раз уж выпала такая возможность, грех ее не воспользоваться. Я же не дурак. Тем более думать можно хоть до усрачки, пока мозг не закипит. Но это вообще ничего не даст и ничего не изменит. Меня уже напряги последних дней делают сильно уставшим. Вырубился, кстати, в одну секунду. К счастью, никаких видений больше не прилетало. Я словно в черную пустоту провалился. Проснулся от того, что какая-то сволочь активно трясла меня за плечо. Сволочь оказался старшой. Я на этот раз махать руками не стал, просто резко вынырнул из сонной пустоты и уставился на взволнованное лицо Леньки, который таращился так, что его глазные яблоки вот-вот могли вывалиться к чертовой матери. «Реутов! Реутов! Ты что, дрыхнешь, скотина такая? Нам сейчас шибко ноги вырвет, будем калеками ползать!» «Проспали! Проспали мы! Бежать надо!» «Да не проспали, не ссы!» Я отпихнул Леньку и посмотрел на часы. До завтрака как раз оставалось минут сорок. Шибко заявился с самого утра, солнце еще даже не стало. И сказал, сегодня у нас праздник, никаких занятий. И, кстати, да, спите так, что хоть свадьбу играй. Хрен кто пошевелился, пока мы с чем разговаривали. «Ничего себе!» Корчагин, который с ошалевшим лицом прыгал по комнате, пытаясь нацепить на себя спортивки, завис прямо с одной штаниной, натянутой на ногу. «А я проснулся, думаю, вот это номер, все дрыхнут, ты дрыхнешь. Давай пацанов быстрее будить, тебе не полез сразу, ты пристукнутый, начнешь опять драться, как он с подкидышем вышло». Я еще раз заверил Дед что все хорошо, и нам просто надо спокойно сходить в столовую, вернуться, а потом готовиться к мероприятию, чем мы благополучно сейчас и займемся». «А что, по нас еще не будет?» – удивился подкидыш. «Нет, велел, чтоб сами», – ответил я Ваньке, который из-за отсутствия воспитателя даже немного расстроился. Как говорил один мой товарищ в прошлой жизни, с утра себя в зеркало не похвалишь, весь день будто плеванный. Так и у подкидыша. Сшибко не полаялся, жизнь потеряла краски. Мандраж у пацанов начался после того, как мы вернулись в барак. Они с безумно фанатичным блеском в глазах кинулись перебирать шмотки дабы остановиться на самом лучшем варианте. Прямо как на свадьбу, ей-богу. А От утюженной брюки придирчиво осматривались на предмет незапланированных складок, белые рубашки инспектировались на наличие микроскопических пятен. Иванов вообще уже третий раз шмотки переглаживал, пытаясь добиться одного ему ведомого идеала. «Ты давай, Ленька, остальных не задерживай. Раскорячился тут. че не один, коллектив надо уважать». Корчагин подскочил к старшому, который стоял напротив зеркала, висевшего на двери шкафа, и оттеснил его плечом. «Иди уже отсюда. Дай другим собраться нормально. Бернес, Бернес, чтоб тебе пусто было! Принес воду! Блин, вот никакого толку от тебя нет!» Матвей раздраженно нахмурился и пальцами принялся приглаживать волосы. Расческа его чем-то не устроила. Он упорно старался уложить свои вихры аккуратными волнами. «Да принес, принес!» Марк подошел к Корчагину и протянул кружку. Еле уговорил повариху выделить сахару. Сначала она ни в какую не хотела. Да пришлось еще красться в столовую перебежками, чтобы никто не заметил. Мне тоже оставь. Вот ведьма. Корчагин схватил тару из рук Бернеса, помочил в сладкой воде пальцы, а потом снова начал мутить себе на голове подобие укладки. — Хорошо, что сейчас осень на дворе. Я, вынырнув из-за плеча Матвея, посмотрел на свое отражение. Отдернул пиджак и на этом успокоился. «По мне так все отлично. Рубашка, костюм, что еще надо?» «Почему?» — Корчагин завис с поднятой рукой. «Иначе ты пока от барака до дома дошел бы, всех мух с окрестностей собрал бы», — усмехнулся я. «Любят мухи сладко и сам знаешь, что еще». «Ой, иди ты!» — дедомовец с силой оттолкнул меня чистой, необмытой в воде рукой. «Можно подумать, у нас каждый день такое событие». Вдруг фотографировать будут? Это так-то память на всю жизнь. Я хочу на фотокарточке человеком выглядеть, а не гомодрилой. Бернес, слышишь? Гомодрила — это же обезьяна. Ага, флегматично отозвался Марк. Он теперь стоял неподалеку, натирая ботинки какой-то отвратительного вида массой. Только насчет фотокарточек не уверен. Мы же вроде разведчики без пяти минут. Да и ладно. Зато посмотри, как волосы смотрятся. По красоте. Корчагин потрогал пальцами свой задубевший от сахарной воды чуб. «Ну, знаешь, все равно это не повод всякое дерьмо на голову лить». Я засмеялся и отскочил в сторону, пока вышеупомянутые дерьмо не плеснули мне в рожу, потому что, судя по нервным жестам Корчагина, он именно такое желание сейчас испытывал. На самом деле, реально из всех пацанов я оставался самым спокойным. Вернее, я оставался спокойным в отношении приема в комсомол. «А вот с другими вопросами...» Там как раз было очень неспокойно. В первую очередь, даже если откинуть странности с пробуждением и допустить, что воспитатель всего лишь пришел сказать мне об отмене занятий, сильно волновал вчерашний разговор с Панасычем. Если говорить конкретно, то даже не сам разговор, а его итог. Я тысячу раз мысленно успел наградить себя матерными словами за этот долбанный джеб. Вот только легче от самообещеваний не стало, и делу мои моральные терзания теперь никак помочь не могут. «Вообще есть ощущение, что тема насчет английской терминологии не закрыта. Думаю, мы к ней еще вернемся». Тот отмаз, который я выдал Понасычу весьма сомнительно звучит. «Да, в порт вполне могли заходить какие-нибудь англоязычные моряки. Наверное. Или не могли. Я понятия не имею, с кем последние 10 лет у Союза есть торговые связи, а с кем нет. Но и других вариантов придумать не получалось». «Откуда в лексиконе деддумовцы? то есть в моем лексиконе, могло взяться слово «джеб». Тот, кто меня учил, не знал понятия «прямой удар». По моей версии, это ведь тоже был беспризорник. В общем, пока остальные прыгали рядом с зеркалом и наводили красоту, я весь извелся. Меня сейчас как-то не сильно волновал комсомол. А то, может, и недолго мне ходить со значком. «Реотов!» Дверь барака распахнулась, и на пороге возник еще один незнакомый чекист. Они просто как долбаные зубные феи, честное слово. Хрен кого видно и на улице, и в большом доме. На глазах только по нас А потом внезапно появляются, словно тень отца Гамлета из небытия. Их тут рота, что ли, прячется? Реутов! снова повторил чекист мою фамилию. домовцы замерли кто где находился. Они переглядывались между собой, стараясь не смотреть в мою сторону. Наверное, решили, что в этой ситуации тыкать пальцем неправильно. Пауза начала затягиваться. Взгляд у чекиста стал раздраженный, и меня, главное, переклинило. В башке какой-то вакуум образовался. Надо обнаружить себя, спросить, в чем дело, а я пялюсь на НКВДшника и молча туплю. «Да вот он!» Подкидыш, который оказался ближе всего ко входу, наконец махнул рукой в мою сторону. Я сделал шаг навстречу незнакомцу. Внутри все как-то противненько засвербело. «Почему, ревуто? Зачем?» «И рожа у этого товарища еще злая. Идем. Товарищ Шармазанашвили вызывает. Остальным велено через полчаса быть в столовой, — сообщил нам посланец. Затем, окинув дом, со серьезным взглядом, он вышел на улицу. — Что-то случилось? — Бернес отложил ботинок в сторону и уставился на меня. — Вчера ты с Шипко наедине беседовал. Сегодня он вообще... Марк замолчал, так и не договорив, что именно «вообще». — Откуда мне знать, случилось или нет? — рявкнул я. Конечно, на Бернеса сорвался. Ничего сверхъестественного он не спросил. Однако, с другой стороны, уж кому-кому, но не скрипачу задавать мне вопросы. У меня, к примеру, и к Бернесу гораздо больше. Я, когда вчера вернулся после разговора с Шипко, пацанам решил пока ничего не говорить о своих подозрениях. Но насчет Марка некоторые соображения имел. Смутные пока. Думал, надо как-то спровоцировать крысу. Если просто схватить Бернеса за шиворот, стряхнуть, он ничего не скажет. Значит, необходимо создать ситуацию, в которой стукач проявит себя». «Да ладно, ты чего? Я просто спросил». Марк пожал плечами и снова принялся натирать свой ботинок. «Разорался. Я, может, за тебя волнуюсь по-товарищески». «Так значит, нам самим надо идти в большой дом?» переспросил подкидыш. «Шибко можно не ждать?» «Ты кретин?» Старший схватил подушку и швырнул ее в Ивана. Прицепился со своим Шибко. «Сказано, что объявились через полчаса». Я не стал слушать препирательства пацанов и вышел на улицу. Однако там никого не оказалось. Чекист, видимо, не счел нужно меня дожидаться. Во как! Я покрутил головой, дабы наверняка убедиться, что этого товарища нигде не видно. А то уйду один и буду потом снова крайний. Ладно, сам так сам. Наверное, для меня кабинет директора школы уже роднее родного. Так часто там бываю, что провожатые не нужны. Я не стал тратить время и направился к главному корпусу. Внутреннее предчувствие неприятностей становилось сильнее с каждым шагом. Чем ближе подходил к большому дому, тем гаже было на душе. Только поднялся на крыльцо, входная дверь резко распахнулась, и на улицу выскочила Ольга Константиновна. Блондинка неслась, как на пожар, но, оказавшись со мной, нос к носу замерла столбом. Выглядела она, кстати, сильно расстроенной. И еще, по-моему, заплаканной. «Здравствуйте!» Я сначала растерялся. Просто никак не ожидал, что наша встреча произойдет именно сейчас. «Хотел этого, да». «Но в данную минуту не самое подходящее время, чтобы вести разговоры с красивой женщиной, даже если у меня при взгляде на нее приливает кровь ко всем неприличным местам». «Здравствуйте, курсант Реутов», — ответила учительница и как-то растерянно улыбнулась. «Интересно. Она запомнила мои слова. То, что я просил не называть меня слушателем. Черт, приятно». Я шагнул в сторону, собираясь пропустить блондинку, но она одновременно сделала то же самое поэтому мы снова оказались на пути друг у друга. «Извините», — сказал я, — сдвинулся обратно, освобождая дорогу. Однако и Ольга Константиновна поступила так же, в ту же самую минуту. В итоге мы оба рассмеялись, хотя смешного так-то ничего нет, толкаемся, как два дурака в дверях. Похоже, и у нее, и у меня это был нервный смех. «Алексей, вы же Алексей, верно?» Ольга Константиновна наконец сделала шаг в противоположную сторону. «Я хотела поблагодарить вас». «За то, что вы...» Она замялась, подбирая слова. «Да не за что!» Я пожал плечами. Ситуация для меня была неловкая почему-то. Совершенно непонятно, что обычно говорят в таких случаях. Типа, на моем месте так поступил бы каждый. Звучит тупо. Да и не каждый. Лупануть можете и правду, сказать, что она мне нравится. Тоже бред. От одного мудака спас и сам начал вести себя как мудак. «Все равно спасибо». «Никогда не забуду вашей помощи!» Она подняла взгляд и посмотрела мне прямо в глаза. Аж внутри все перевернулось. Так это было приятно, очаровательно, соблазнительно. Да, все три слова подходят исключительно. ну вот какая при таких условиях может нарисоваться в судьбе деда Настенька Бекетова? «До свидания!» Ольга Константиновна кивнула и медленно начала спускаться по ступенькам вниз. Она будто не до конца вдруг стала уверена, что ей вообще надо это делать. «До свидания». Я пару секунд смотрел ей след, а потом вошел в дом. Прямой наводкой промаршировал к кабинету директора, постучал, сунул голову внутрь и спросил разрешения войти. В комнате находилось очень до хрена людей для обычной беседы. Моя персона, видимо, становилась все более популярной. Всех присутствующих я знал. Сам товарищ Шармазанашвили, Шипко, Молодечный и Цыганков. Начало уже хреновое. Причем у Панасыча лицо было очень злое. Прямо в бешенстве был Панасыч. Молодечный, наоборот, выглядел спокойным. Цыганков? Ну, этот всегда с самодовольной рожей ходит. Сейчас его рожа была отвратительно счастливой. «Проходи!» Директор школы кивнул мне, приглашая в центр кабинета. Он единственный сидел за столом. Остальные стояли по углам, будто их туда в наказание определили. Я протопал к нужному месту и замер, вытянувшись по струнке. Какая-то ерунда намечается, жопой чую. Не зря мне такой сон приснился прошлой ночью. Ой, не зря. Сегодня вас принимают в комсомол, сообщил Шармазанашвили с таким видом, будто глаза мне открыл. Тоже новость. Я молча кивнул. Сказать пока нечего. Сарказм тоже лучше приберечь. Обычно будущие комсомольцы проходят определенную проверку. Потом принимается решение Продолжил директор школы. Но в вашем случае нам пришлось воспользоваться иным путем. За каждого из вас поручился товарищ сержант государственной безопасности Шибко. Головой поручился, как ты понимаешь. Поэтому, само собой, с него теперь тоже будет спрос, если вы поведете себя недостойно почетного звания комсомольца. И еще. Видишь ли, Реутов, поручительство — это хорошо. Но если кто-то знает заведомо о причинах, по которым человек в ЛКСМ принят быть не может... Он обязан сообщить. И вот что выходит, Алексей. Оказывается, в отношении тебя такие причины есть. Раз мы не имеем права допустить твоего вступления в комсомольскую организацию, то и в этом месте ты тоже быть не можешь».